Глава одиннадцатая. Адастра. Солнечно. День и север. Погода меняется. Сегодня Мария склонна к размышлениям. Забавно. При встрече со мной все начинают размышлять. Ну, рассказывать, размышлять. Уислер, Мария, Кассини, Штайнер и Шуйский. Друг с другом они преимущественно ругаются. Или молчат. «Север?» — спросил я, хотя мог и не спрашивать. «Угадал. Зачем?» «Посмотреть. Может, что-нибудь найдем?» «Вряд ли там хоть что-то осталось. Руины, развалины, старые мокрые камни. Скука. Сегодня она хорошо вела. На старте две небольших просадки, дальше ровно. Снова север». Ховер шел на север. — Ты прав, скука, — призналась друг Мария. Я не думала, что скучно даже на Регине, но... — Это поразительно, Ян. — Тут скучно. — В жизни порой бывает скучно, — заметил я. — Вот именно, — согласилась Мария, — слишком часто скучно. И, похоже, это симптом. Скорость еще немного скорости и света. Прежний мир был составлен из глины, золота и хрусталя. Новый будет скоростью и светом. В искусстве нашего века вновь появилась скука, рассуждала Мария. Я имею в виду скуку, как некий феномен, переживание, состояние. Скука в музыке Живописи, литературе двух предыдущих столетий отсутствовало практически полностью. Более того, считалось неприличной. Землянину не полагалось скучать. Землянину полагалось стремиться. И мы стремились в науке, в искусстве, в космосе. Однако потом что-то произошло. Да, сегодня Мария склонна к размышлениям. Выдох! Мы Словно выдохнули, то есть выдохлись. Нагрянула печаль Это осень. Скорая осень. Библиотекари заранее чувствуют осень. Им положено. Я очень любил осень прежде. Ну и сейчас я люблю ее не меньше, особенно позднюю и сухую. Тундра обязательно поменяет цвет... Станет рыжий, с красноватыми полосами, с чёрными подпалинами. Осень превратит тундру в тигра. Осень вне дома. Лет тут, интересно, бывает или сразу? Но это странно, ты не находишь, Ян? Печаль. Мы живём в великую межзвёздную эру и печалимся, как в эру чехотки, угля и сплина. «Как думаешь, почему?» «Почему мы не изменились, Ян? Почему мы слишком похожи на них?» «Мы не похожи на них», — возразил я. «Мы другие?» «Ты не представляешь, насколько мы те же...» «Помнишь пасынки Вселенной?» «Я не помнил. Не читал. Надо посмотреть в библиотеке. Красивое название. Неровная книга» но содержит интересные мысли. В библиотеке она есть, я дам почитать. В последнее время вокруг меня часто образуются новые мысли. Их слишком много. Они слишком большие. Артур Хойл. Горячий сторонник новой космологии. Тот, между прочим, самый. Так вот, в пасынках Хойл высказал остроумную, хотя во многом и абсурдную гипотезу устройства космоса как «пространство Зенона». Мир, существующий на расстоянии взгляда. Мир растет. Чем дальше простирается взгляд, тем протяженнее пространство. Первобытный мир ограничивался слепой линией горизонта. Когда человек задрал голову и увидел Луну, а Арда развернулась из плоскости и стала не диском, а сферой. Греки растянули границы от Понта до Марса. Рим простирался уже до Меркурия. Галилей направил телескоп в небо, и мир расширился новым вдохом. Потом Хаббл, великое прозрение Хаббла, удвоение Кеслера, мосты Емельяновой. Чем дальше отодвигались границы, тем нестерпимее хотелось их достичь. И неожиданно мы их достигли. Вышли к стене. А этот Аллен Сойер с его гиперпрыжком... Смерть, смерть, и Ахиллес обогнал черепаху. Небо стало вновь недостижимым. Вселенная, не успев дорасти до нас, обернулась мачехой. Старые мокрые камни. Удивительно хорошо чувствую себя вне земли. Далеко, одиноко. Лететь, разговаривать, смотреть на чужую тундру. Тысячи миров земного типа. Их находят, находят, находят. И именно в этом и кроется проблема, говорила Мария. Мы открыли, открываем и еще откроем тысячи планет класса Терра. А между тем Штайнер прав. Сами хранители кадастра Академии Ломоносова не знают названий всех разведанных планет. чё уж там, не у всех планет есть имена, У большинства лишь кодовые номера. Строчка в атласах. Арчер Глизе, Месье, Вескер 35. Мы никогда не узнаем эти миры. Никто не порадуется их небу, не вдохнет незнакомый воздух, не промокнет под новым дождем. Нам попросту не хватит технических возможностей, не хватит человеческих ресурсов, не хватит времени. Космос нам давно не по размеру. Мы не в состоянии освоить его, не в состоянии увидеть, кому тогда цветет сей дивный ирий сад и падать для кого звезде. Я слушал. Уислер прочие правы. Нам нужен переход в иное качество. Адастра. Как ты думаешь, здесь есть теплые моря? Везде есть тёплые моря. Я покосился на универсальный ранец у ног Марии. Ранец настораживал. В короткий поход с ранцем не отправляются. А что, если Мария повернёт на юг? С утра она собиралась посетить руины. Вдруг передумала. И решила на тёплое море. Как думаешь, какие моря красивее? Северные или южные? Всё-таки зачем? Мария увеличила скорость. Тундра внизу стала зеленее, — Зеленее. — Интересно, — ответила Мария, — побывать на Регине и не изучить тут всё. Это же настоящая история. Тебе разве не интересно? — Интересно. — Ну, это правда интересно. Каждый день. Про скуку неправда. А потом я, как филолог, работаю над диссертацией. Мария положила ховер на левый борт. О, ручей, похожий на серпантин. — Я думал, ты библиотекарь, — сказал я. — Библиотекарь, само собой, — ответила Мария, вглядываясь в тундру. — Книги надо спасать, читать и расставлять по полкам. Прикладной аспект еще никто не отменял. Но по основной специальности я все-таки филолог. Мария перетянула с креном. Ховер стал заваливаться, автопилот на секунду предусмотрительно перехватил управление. Выровнял. Мария раздраженно фыркнула, оторвалась от сенсоров. — Вот ты! — «Спасатель, я поняла, а кого ты спасаешь?» «А вот от чего ты обычно спасаешь?» — поинтересовалась Мария. «Вот конкретно. От пожаров, наводнений, катастроф, от землетрясений?» Сенсоры шевелились, ощупывая воздух. «В основном от диких животных и собственной глупости», — ответил я. «Современный человек самонадейно не боится пожаров, ураганов и наводнений. Катастрофы...» «На земле давно не случается настоящих больших катастроф, но есть некоторые персонажи...» «Вот именно!» «Не случается!» — перебила Мария. «Все предусмотрено заранее!» «Мы заранее спасены, и...» «Это хорошо?» «Наверное». «Это хорошо?» Сенсоры потянулись к пальцам. Пришлось щелкнуть по наглым бледно-зеленым присоскам. «Не люблю сенсорное управление». Предпочитаю классические перчатки. — Гравитация как благо, — сказал я. Мария посмотрела на меня, как никогда не смотрела до этого. Наверное, ее смутил немного солнечный день. — Гравитация как плацента. — Ты это имеешь в виду? — осторожно уточнила Мария. — Гравитация как болото. — В общих чертах. Мария продолжала смотреть вниз и вбок, прищурившись на тундру. «Понимаю», — сказала Мария, — «нам был дан уютный, теплый мир. Но бестолковое человечество крайне непрозорливо пытается продавить пузырь, предусмотренный заботливой матушкой природой, так? Продавив его, мы вывалимся из мира детства в подлинный мир, в эпоху зрелости. Готовы ли мы к ней? Так. О чем твоя диссертация?» — спросил я. — Тема фиаско в произведениях современных авторов. Чем сегодняшняя фиаско отличается от фиаско давно минувшего? Хотя в общих чертах я представлял. Книга непогоды. А я так и не смогла окончательно ответить на этот вопрос. Мария вытянула руки. Раньше горечь поражения была знакома многим. Практически все, без исключения земляне, переживали это чувство. Да и не раз... Сегодня же личная неудача редка. С точки зрения человека XIX века мы патологически счастливы, поголовно счастливы, как в детстве. Состояние счастья чрезвычайно сложно выразить художественными средствами. Поэтому в искусстве у нас царят неудачи. То есть, если искусство воспевает удачу, то, как правило, само становится провалом. Хм... А это неплохо», — подумал я. Мария растопырила пальцы, смотрела через пальцы на небо, облака, летящие навстречу Ховеру. Облачная под серой обложкой книга. Солнце, как тонкий золотой обрез. Понятно, после бездны довольно сложно сказать нечто новое в художественном отношении, но Мария сквозь пальцы вглядывалась в стремительное небо перед нами. Но мастера пытаются. Синхронная физика, как выкидыш. Мария всматривалась в небо. Это вызов рассказать о том, о чем двести раз рассказали до тебя. Никто не спорит. Синхронистика во многом стигматизирована, особенно в последние годы. Но мастера не теряют надежды. Река, как серая оловянная линейка, забытые межстраниц тускло блеснула чуть ниже линии горизонта. Руины старого института должны быть где-то здесь, на севере, у устья реки имени Барсика, то есть у Иртыша. Получается, у мастеров. Мария устала держать руки перед собой и потерла нос. Скорее, нет. Велик искус старых добрых торных путей — Инерция. Схема слишком соблазнительна и привычна. Слишком. Молодой учёный. Забыв про страх и технику безопасности, Мария зажмурилась и замерла на секунду. Затем чихнула. Все красавицы чихают от облаков. Ещё от солнца. Проводит рискованный опыт. В финале, разумеется, Мария чихнула снова. Примерно так. — — сказала она. — В разные стороны. — И пепелище, — добавил я. — Пепелища. — Пепелища, да. РСФ в определенных кругах — это устойчивая аббревиатура. — Руины синхронной физики. — И все настолько безнадежно? — Я нашла всего две книги со счастливым финалом. Разумеется, условно счастливым. И это не художественная литература, скорее, сборники с В одной «История Земли» от шумеров до первых системных полетов рассматривалась непрерывной причинно-следственной цепью, которая в итоге привела к возникновению синхронной физики. И это счастливый финал? Да. По сравнению с остальными, да. Автор Иннокентий Фролов. Безусловный псевдоним. Невозможное имя. А вторая — мелкодисперсная пыль, честный кремний. Вторая — своеобразный антифролов. В ней история неудач человечества анализируется с точки зрения выбора пути. От баальбекских платформ через римские лабиринты через флагистон и перпетум мобили, первую попытку Панамского канала, антигравитацию и гипнократию — «Неудача, как циркуль эволюции!» «О, кажется, прилетели! Ван, Мария трогательно указала пальцем. Здание напоминало костяной наконечник древней стрелы, вытянутый треугольник. В нем были отчетливо заметны черты нового института пространства. Вероятно, научные объективы синхронной физики создавались на основе единого проекта. По заветам Сойера, по наброскам Дель Рея, Он увлекался невозможными фигурами. Мы снизились, и я различил следы катастрофы. Здание было надломлено посередине. На него словно наступили. Хребет не выдержал. Мы снизились еще, и я разглядел множество сломов помельче. Поперек плоской крыши проходили широкие черные трещины. Острая часть стрелы погружалась в землю. Основание задиралось к небу. «Так зачем мы сюда прилетели?» — спросил я. «Собираешь впечатления? Тоже хочешь написать книгу о поражении?» «Нет, у меня вряд ли получится». «Кому нужна еще одна книга о поражении?» «Хочу посмотреть, увидеть то, о чем много раз читала». «Согласись, это редкая удача побывать в таком месте. Историческом. Соглашусь». Я вдруг подумал, что никогда раньше не видел руин. На земле сохранилось некоторое количество руин, но это все древнеримские, древнегреческие, мезоамериканские, исторические. Ну, одним словом, новых нет и откуда им взяться. А старые? Сложно поверить, что настоящие. Все руины неоднократно реконструировали. Тессея или этот корабль? Ха. А здесь настоящие. «Почему про это никто не знает?» — я указал вниз. «Наверное, потому что никому это особо не интересно. И потом твоя бабушка раскладывает шансы и подбрасывает монетки. Вряд ли она хочет знать про то, что подбрасывание монетки мастером Сойером привело к гибели тысяч. Все любят смотреть бездну. Никто не хочет в ней оказаться. Хотя... Принято считать, что молодые синхронисты рвутся сюда. Но пока никого нет. Мы снизились еще. Трещины стали шире. Было видно, что крыша вспучилась в нескольких местах. — Где посадочная решетка? — спросила Мария. — Не видишь? — Не видел. — Плавник. Небывалой гигантской косатки реликтового подземного кита. «Тебе здесь нравится?» — спросила вдруг Мария. «Да, хорошая планета. Нет комаров. И не жарко. И простор я люблю». То ли провал, то ли взрыв. Здание Старого Института явно пострадало от некоего катаклизма. «Ты слышал про Бенедикт?» — спросила вдруг Мария. «Да. Там вроде кибернетикой занимаются. Или чем-то похожим». В кибернетике у нас, насколько я понимаю, тоже тупик. Да, наверное. А помнишь, где мы встретились? Такой терминал лунной базы. Ты на чемодане сидела? С апельсиновым мороженым. Я там с утра сидела. До нас, ну, то есть до тощего дрозда, с луны ушла ворга, как раз к Бенедикту. Двести десантников СЭС при мне погрузились на борт. В костюмах высшей защиты. Там ещё был неожиданный водолаз. Помню, прогрохотал поперёк. Мокрые следы. Мало ли, может, там на Бенедикте оползень? Или вулкан раньше времени открылся? Ну, или какая паника? пляски бернетиков великая синь. С парынёй отравились, вот и пришлось отправлять десант. Такое изредка случается. Я сам, кстати, думаю в десант записаться. Теперь у меня есть опыт в пространстве. — Думал, а может, здесь останусь. — Ворга — не десантный корабль, — сказала Мария. — Ворга — тяжелый терраформер. Она способна расплавить в стекло целый континент. Может растопить ледяные шапки, сжечь атмосферу. — Зачем кибернетикам нужно равнять континент? Мария перешла на шепот. — Так что-нибудь, — предположил я. «Гора мешает, или море, а может... может, инфекция?» «Не смеши! Какая инфекция? Ты помнишь хоть одну инфекцию?» Если не вспоминать про глубоководных рыб, Ховер опускался на крышу, слишком осторожно, как человек, шагающий вниз по сгнившей лестнице. «Да я и не собирался. У глубоководных рыб, кстати, инфекции не бывает. У них весьма крепкое здоровье». Многие почти бессмертны. Скорее всего, кибернетики на Бенедикте напутали, задумывали полезных перилюсов, а сложили зловредных медведок. Медведки расплодились, вот, сессы вызвали. Такое на земле изредка происходит. Гон кальмаров или буйство леммингов. Например. Зловещих медведок. Буйство леммингов? Причем здесь пр правее крикнула Мария, автопилот не послушался. Говорю уже правее, добавила Мария уже спокойнее. Автопилот вывесил ховер над старым институтом и продолжилось медленное, словно на ощупь посадка. Обычно автоматика действовала решительней, сейчас же ховер словно подкрадывался к земле, смещался, зависал раздумывая, иногда снова чуть набирал высоту, отступая. Снова раздумывал, словно прокладывая путь сквозь невидимый лабиринт. «Синхронная физика оставила слишком много шрамов», — сказала Мария. «Их будут находить еще долго. Лечить их никто не собирается, а они не дают уснуть». Здание постепенно приближалось. Становилось ясно, что оно все же меньше нашего института, хотя все равно огромное. Ховер маневрировал, и было видно, что не только крыша, но и стены изобиловали многочисленными прорехами, словно внутри воссияли тысячи маленьких злых солнц, вспыхнули, прожгли себе путь к небу. «Шрамы не дают уснуть», — повторила Мария. «Стартовый стол», — указал я. Мария преувеличивает. Посадочная площадка обнаружилась в западной части. Сама посадка прошла неожиданно жёстко, компенсаторы инерции от чего-то не сработали. Тряхнуло, я прикусил язык. Надо меньше доверять автоматике. Обратно поведу ховер сам. Я поднял фонарь, спрыгнул на решётку. Мария за мной. Пахло мокрыми грибами. Я достал из кокпита ранец, хотел помочь надеть, но Мария ранец отобрала. Ну, — Ладно, пускай. Что самое важное в исследовании руин? – спросила Мария бодро. Свет. Мария достала из ранца белый шар, быстро сжала, подкинула. Шар повис над головой, налился бледным светом. Еще? М -м веревка. Мария предъявила веревку. Шестьсот метров. Моной нить выдержит полтонны. Прекрасная веревка. Огниво. Вместо огнива в ранце нашелся вакуумный резак. Мария прицепила его к поясу и огляделась. — Теперь надо отыскать вход. Крыша была засыпана обломками — бетоном, кусками разорванного металла, оранжевой смолой изоляторов, множеством одинаковых причудливых деталей, назначение которых угадать было трудно. На и между обломками проросли сизые лишайники — Мох и тонкие, похожие на белую траву, грибы. Я не удержался, наклонился и понюхал. И обнаружил, что грибной запах исходит не от них. — Все как полагается, — сказала Мария. Сначала полет, потом руины. Полет, руины, полет, руины, руины, полет. Синхроничность. Она подняла обрывок арматуры. «Страшно представить, что чувствуют синхронные физики!» Мария швырнула арматуру. «Руины, руины и никакого полета!» «А надо идти!» «Идти вперед!» Металл беззвучно упал в мох. «Может, все не так?» — сказал я. «Может, напротив?» «Они боятся успеха?» «Почему?» А что делать после победы? Представь, что завтра Уистлер все-таки решит проблему синхронизации. Поток Юнга откроет двери в любую часть космоса. А? Что дальше? Как что? Мы начнем осваивать Вселенную. Мы встретим... А если нет? — спросил я. Мария подобрала деталь, похожую на двойную спираль. Платина, похожая на слона. А если и дальше? Никого. Сейчас они объясняют это малым молчанием. Чем будут объяснять потом? Спроси это у Кассини. Он наверняка расскажет. Давай. Мария запустила спираль вслед арматуре, закинула на плечи ранец. Давай лучше искать вход. Мария подтянула ремни ранца. Вряд ли вход далеко от стартового стола, заметил я. Где-то здесь. Я угадал. Вход оказался рядом. Его не завалило. Края затянуло мхом, отчего вход стал похож на вялый самовий рот. И холод. Снизу тянуло холодом и сырым бетоном. Мария медлила. Я поймал лампу, запустил вниз. Лестница. Площадка. Лифт. Мох. Лампа вернулась к Марии. Мария раздумывала. — «Ты уверена?» Лифт не работал, спускались по лестнице. «Если мы встретим других, это будет смешно», — сказала Мария. Природа проросла вглубь старого института. Два уровня мы шагали по сырому мху, упругому, пружинившему под ногами. Я первый, Мария следом. Шаровой фонарь предупредительно опережал нас, освещая погружение, хотя мне казалось, что и без фонаря светло. «Стены. Если мы не встретим других, это будет ужасно», — сказала Мария. «Не знаю. Одиночество — хребет нашей цивилизации. Мы никогда не жили с кем-то. Мы привыкли. Нужен ли нам брат? Младший брат станет испытанием. Искушение взять его под крыло. Ему слишком сложно противостоять. Если же брат окажется старшим, это удар страшнее». — Жизнь с оглядкой. Любой поступок, любой успех, любое поражение будут рассматриваться через призму наличия чужих. — Опасные мысли, — заметила Мария. — Я знаю. — Опасные мысли, — повторила Мария. — А тебе не кажется, что отсутствие братьев э, весьма подозрительным? Это кажется подозрительным последние триста лет. И первая мысль — что, если они не отсутствуют? — Хватит, хватит, — перебила Мария. Мне этого в школе хватило. Еще и здесь... Давай лучше про тупик. — Тупик? Это не всегда отсутствие пути, — сказал я. Иногда это слишком много путей. — Нет, про тупик достаточно, — перебила Мария. — Поразительно. Что бы мы ни сказали, что бы мы ни подумали, все сказано, все подумано, все превратилось в банальность еще сто лет назад. Гораздо раньше. Лампа стала ярче, контуры ее расплылись. Я подумал, что она напоминает шаровую молнию. Есть ли общество любителей шаровых молний? — Гораздо раньше, — продолжала Мария. — Я слышал, вчера у Истлер. Опять с ним что-то приключилось? Мария шагала за мной, стараясь ступать вслед. Я не оглядывался, но знал это. Недомогание. — Да, пожалуй. — Выпали зубы. — Что? — Сломались зубы, <rebellion> — повторил я. — Он положил их в пузырёк и теперь носит на шее. — На верёвочке. Мария хмыкнула. — Многие носят зубы на верёвочке. — Я здесь ничему не удивляюсь. — А зубы? — Это последствия вектора? — Вряд ли. — Наверное, переутомление. — От переутомления выпадают зубы? Мария послала лампу вперёд. Я не знал, от чего вообще выпадают зубы. — От вектора точно не выпадают, — сказала Мария. — Как он? Мог стал тоньше, но плотнее, а через уровень исчез вовсе. Лестница, покрытая бетонной крошкой, уходила вниз. Здесь цементом пахло сильнее. — С утра работал, — ответил я. Лежал на диване, писал карандашом. Доктор Уэзерс говорит, что клеточная терапия помогает. Над чем работал? Заметки? Свободные размышления? О чем? О старении лестниц, кажется, — ответил я. Старение лестниц? — спросила Мария. Я услышал, что она улыбнулась. Что-то вроде. Это как-то относится к синхронной физике? Кто его знает? А как стареют лестницы? Кажется, она об этом задумалась. — Лестницы стареют с середины, — ответил я. — Это действительно так. Большинство людей выбирают для подъема середину, поэтому она изнашивается быстрее. — Смотри, Ян! План уровня, план сектора. Понятный, со стрелками, цветовыми обозначениями, пиктограммами. Забавные человечки суетились на схеме. «Старая школа», — заметила Мария. «Все понятно. Куда идти, как. Почему у нас все непонятно? Объем обозначен «В». Судя по схеме, до него недалеко. Спуститься на пятнадцать уровней и затем свернуть на галерею». «Как мы удачно!» — Мария постучала пальцем по схеме. «Не придется блуждать в этих катакомбах». «Пятнадцать уровней». Я не сомневался, что Мария намерена оценить объём. И хранилище. Какой библиотекарь устоит перед хранилищем? Мы продолжили схождение. Современная архитектура уекумены — это чистое издевательство, — рассуждала Мария. Зачем в моём номере с потолка свисает какая-то ёлка? Зачем стены каждый день то ближе, то дальше? Это насмешка над человеком и здравым смыслом. Архитектура? Застывшая музыка. Но я не слышу музыки. Я слышу скрежет и вой. — Возможно, в этом кроется нечто иное, — сказал я. — Что значит иное? Мы спускались по лестнице. Дело тут вовсе не в здравом смысле. Раньше человек придумывал и делал машины, а значит, находился вовне по отношению к этим машинам. Поэтому даже внутри, ну, например, звездолёта тощий дрост человек всегда знает, куда следует идти. Мостик наверху, трюм внизу. Реакторы и привод в корме, между ними и лифты и лестницы, палубы с навигационными системами. Ну, порядок. Лестница менялась, перекашивалась, сжималась, ступени топорщились сломанным бетоном, некоторые и вовсе отсутствовали, так что приходилось прыгать. Небезопасный спуск. Если стены сложатся, выбраться будет непросто. Что мы видим на примере нового института пространства? Мы видим, что он придуман и построен не для человека. Архитектурные решения, вызывающие клаустрофобию и искажение восприятия, неудобные жилые помещения, бесконечные слепые коридоры, отсутствие привычных окон, наклонные полы, нет углов. «А если машина построена не для человека, кто ее построил?» «Ян, прекрати», — попросила Мария. «Если бы я знала, что и тебя понесет по этим закоулкам, я бы одна полетела». «Человеческое в нас сопротивляется, протестует. И синхронные физики неосознанно выписывают с земли книги. Сотни тысяч томов, потому что книга — тысячелетний носитель привычной геометрии. В ней всегда четыре угла». Эти углы всегда прямые. — Ян! — Мария остановилась, притопнула ногой. — Хватит! — Я хотел тебя повеселить, — объяснил я. — Ты слишком серьезная. — Мне весело, — сказала Мария. — Я не серьезно. Ты повеселил. — Пришли! Уровень В. Лестница вывела в зал со сводчатым потолком. Уровень В, судя по схеме, представлял собой разомкнутую окружность, Скобу. Дугу. Вернее, подкову. Да, скорее подкову. Один конец подковы — лестница, второй — выход на галерею. Мария поправила ранец. А ты можешь объяснить, зачем мы сюда все-таки прилетели? — спросил я. — Смотри. Мария указала пальцем. На стене зала поблескивала смальты искусная мозаика от пола до потолка. Синяя лошадь Четыре звезды. Я всмотрелся. Слепая и старая, с просевшей спиной, вислым и гладким брюхом, костистой апокалиптической головой, распухшими больными коленями, из уха выглядывал зубастый острорылый угорь. Лошадь. «Синхронная физика, как милосердие», — весело прокомментировала Мария. «Я бы так назвала». Мозаику рассекала трещина. На полу блестели бирюзовые квадратики смальты. Я наклонился и подобрал несколько штук. Неожиданно тяжелые, гладкие. Лошадь насыщенной жизни. — А ты заметил, что она не слепая, а безглазая? — спросила Мария. — В этом наверняка есть некий смысл. Как думаешь, у физиков ведь ничего в простоте... Я вгляделся и увидел, что лошадь действительно без глаза, то есть глаз на морде не предусматривалось. В местах, предназначенных для глаз, синела воспаленная кожа. Лошадь – это цивилизация, сказал я. Именно с садомашнивания лошади началось покорение пространства. Сначала лошадь, потом колесо, потом лошадиные силы и звездолеты. Слепота тоже понятно. Мы придем на ощупь. Всегда на ощупь. Трещина говорит о том, что милосердие всегда внезапно. Мария рассмеялась. Ты оказывается прирожденный лгун. А прикидывался приличным человеком, спасателем людей выручал. У тебя в роду случаем не водилось поэтов, лириков, минизингеров. Генетики утверждают, что это закрепляется. Лошадь символ верности, добавил я. Слепой беззаветной преданности. Лошадь никогда не наступает на упавшего человека, еще не исключено, что это указание на голову коня. На созвездие, возможно, имеется в виду Тейя. — Это прекрасно! — сказала Мария. — Но знаешь, мне кажется, слепая лошадь — другая история. Из другой истории. Может, там продолжение? Мы перешли в следующий зал, по второй. Синхронная физика, как бастион, предположила Мария. Какая живая! Горы. Скорее, холмы, поросшие травой. Много белых камней низкие облака. Крепость на вершине одного из холмов. Невысокие, сложенные из валунов, стены. Тяжелые квадратные башни на правом углу. Садящиеся солнце. У подножия холма два рогатых вала, впряженных в плуг. Пала крепость. Крепость продолжает держаться. Картина действительно как живая. Художник использовал необычную шершавую смальту. Именно она давала странный эффект. Не мозаика, гобелен на ветру. — Мне надо с тобой поговорить. — Хорошо. Как живая стена. Мне хотелось постоять здесь, но Мария отправилась в третий зал. — Синхронная физика, как великая схизма, — сказала Мария. Стена в третьем сияла сквозь осевшую на смальте пыль. Тысячи звезд, свет их сливался в море белого огня. На берегу огня стоял человек. Его лица нельзя было различить. Темный силуэт. Человек плечистый, в левой руке сфера, в правой, кажется, меч. Мозаика в этом месте осыпалась. Плохо видно. Пылающий меч. Красиво. В нашем институте мозаик нет, хотя не исключено, что мы их пока не нашли. Что где-то в глубинах Мария приложила колбу ладонь. Точно свет был настоящий. Смальта излучала завораживающее сияние. В каждом кусочке жила звезда. — Это, надо полагать, Юнг, — Мария указала на силуэт. — А что у него в руке? — Не очень видно. Это крест какой-то. Я вгляделся. В руке человек держал хрустальный шар с вплавленной трёхмерной системой координат. Я заметил, что звёзды просвечивают сквозь фигуру. Думаю, это не Юнг. Синхронные физики, как я успел заметить, никогда не изображают Юнга. В нашем институте нет ни скульптуры, ни картины. Складывается впечатление, что его изображение под негласным запретом. — Почему же? — Мария продолжала рассматривать мозаику из-под ладони. — Присутствие Юнга преждевременно, а значит, это не он. Синхронисты и чрезвычайно суеверны. — Тогда Сойер, — предположила Мария, — или Дель-Рей, Архангел Михаил? — Михаил? — удивился я. — Не знаю. — Похож. — Меч, зерцало, звезды. К тому же, если я правильно помню, Михаил страш небо. А это явно небо. Мария указала на звезды, блистающие за спиной. Я думаю, это Декарт, сказал я. Сияние за спиной, светоносный всепронизывающий океан. Меч, видимо, символизирует метод. Сфера, систему координат. Причем здесь Декарт? Мария послала лампу выше и сделала ее ярче, перевела в дневную гамму. Смальта в дневном сияла. «Декарт предвидел эфир», — сказал я. «Декарт предложил способ познания. Декарт определил точку толчка. В сущности, синхронная физика выросла из этого». «Только не говори, что первым синхронным физиком был Декарт», — нервно перебила Мария. «Наверное, это все-таки не Декарт. Михаил», — предположил я. «Есть ли разница?» «Не исключено!» Мария рассматривала фигуру с мечом в деснице, с бездной в шуйце. «Михаил мне тоже нравится. Насколько я слышала, многие синхронисты привержены, что неудивительно с их порядком. Так что вполне может быть, это Михаил. О чем-то хотела поговорить. Пойдем дальше. Здесь интереснее, чем я предполагала. Здесь... Здесь словно кто-то есть. Мария направилась к следующему залу. Я подумал, зачем для каждой композиции предусмотрен отдельный зал. Можно было все разместить в одном. Мы шагали дальше. Коридор между третьим и четвертым сиял золотой чешуей. В каждой чешуйке отражалась Мария. Отражался я. Необычное место, сказал я. Вроде научный объект, а с другой стороны... — Нечто? — Да, это чувствуется. Воздух движется. Это сквозняки. В больших зданиях всегда так, но... Я понимаю, Дель Рей был очарован красотой. Многие его последователи тоже. Мы вошли в четвертый зал. — Ночь! — прошептала Мария. — Это ночь! Ультрамарин, по краям переходящий в тьму. — Похоже, на холл нашего института, — согласился я. Там тоже звезды, и под ногами, и над головой. Достаточно протянуть руку. Но коснуться нельзя. Звезды отделены от нас непроницаемой пустотой. Здесь тропа Иакова, — Мария протянула руку. — Не могу сказать. Ради этого стоило лететь сюда, пожалуй. Стена была исполнена звёзд. Они выступали из дымки, которая словно клубилась над гладкой поверхностью смальты. Синхронная физика как усталость. Я не удержался и приблизил лицо к стене, но даже так не мог определить, звёзды вплавлены в тёмную синеву стекла, или архитектор поместил за верхним мозаичным слоем настоящий космос, и звёзды висят в нём. Замерзшие в бесконечности. Я почувствовал холод сквозь слегка выпуклое стекло. В IV веке один из последователей Оригена написал трактат. Подлинное название его давно утрачено. Этот трактат был признан еретическим на одном из Александрийских соборов. Все его немногочисленные списки уничтожили. Гностики называли трактат «простуда», а некоторые его постулаты можно проследить в поздних манихейских ересях если упрощать. И все-таки лед. Сфера неизбежности отлита из самого прочного льда. Ангел тьмы сделал это неспроста. Людям нет спасения и нет исхода. Лед непроницаем. Но если душа чиста и сияла при жизни, то жар ее может прожечь безмерный хлад. И после ушедших светлых душ, В небесной тверди остаются проточены, именно сквозь эти проточины до нас доходит ослепительный горний свет. Это и есть звезды. Когда-нибудь через положенное время, которое трудно вообразить, чистые души истончат ледяную твердь, свод обрушится, и град небесный станет окрест. — А это что? — спросил я. В правом углу стены я, приглядевшись, рассмотрел маленький белый корабль. — Аллегорию упования, – пояснила Мария. Синхронная физика перенесет позабытых детей небо через путь сенокостцев. Ты видишь? М? На что это похоже? Я еще раз всмотрелся в мозаику. Слева направо волшебная звездная река. Сверху и снизу звезд меньше. Над ними корабль, как надежда. Река из сияющих прядей. Мост через белые волосы. Все понятно. У тебя слишком богатое воображение, — сказал я. Но красиво. Похоже на рукав. Рукав, как мост. Пятый зал. Возможно, мне стоит посмотреть икумену, подумал я. Она исполнена необыкновенных чудес, про которые мы не знаем. А если узнаем, то увидеть не сможем. Человек создал слишком много, больше, чем нужно человеку. Или наоборот? Столько человеку и нужно? Вопрос во времени. Определенно стоит отправиться в путешествие. Возможно, синхронная физика придумана для того, чтобы мы смогли увидеть мир по-настоящему. «Синхронная физика, как кара», — Мария дунула на пятую стену. «Прелесть! Это мне нравится больше всего». «В этом есть смысл. Да кто разберет?» Мария разглядывала мозаику. «Когда-то в конце двадцать первого века...» Антропология как область позитивного знания переживала серьезный кризис. Все, что было наработано к этому времени, во многом обесценилось. Мир изменился. Прежние законы не действовали. Прежние истины казались наивными. Более того, смешными. Звезда была вырезана из черного камня. Казалось, что она поглощает свет. Притягивает. Не смотреть на нее не получалось. Я глядел направо потом налево, потом снова на звезду. Я знал этот прием, но здесь он был доведен до совершенства. Именно тогда, сквозь пепелище общественных наук, проросла лаза реалистической школы. Мария указала на черную звезду и продолжила голосом еще более монотонным, скучным, равнодушным пустым. Реалисты утверждали, что природа подозрительно равновесна и безобразно устойчива. Гомеостаз — естественное состояние мёртвой Вселенной. Зажечь животворящее пламя хаоса может лишь разум. Человек. В этом его задача. Сдвинуть чашу весов. Всему есть цена. Каждый шаг да будет оплачен. Колесу шесть тысяч лет, и жатва ещё не закончена. Парусам пять тысяч. Жатва продолжается. Электричество около четырёх. Синхронная физика. Синхронная физика чересчур грандиозна, и цена её приручения будет соответствующей. Возможно, мы не можем представить себе эту цену, но уплатить уже готовы, не задумываясь. Актуатор разомкнёт континиум на две микросекунды, и поток Юнга ворвётся в мир. И в следующий миг Вселенная станет нашей. Нашим домом. — И что? — спросил я. — Некоторые... Некоторые считают, что актуатор — не машина. Мария. Я не торопил, хотя понимал, что она скажет. Мария выдержала паузу. «Алтарь», — сказала Мария. «Камень у моста помнишь?» «Камень у моста? Это что-то из...» «Да, Юкатан. За переход на другую сторону требуется плата. Одна за всех...» Или с каждого понемногу? — Ты намекаешь на ВИДМ-фазу? — спросил негромко я. Мария указала на кораблик. — Вот представь, если бы человеку с... Э, ну, с того же Юкатана стали объяснять в самых общих чертах принципы работы гиперпривода. Есть звездный океан. Его надо переплыть. Есть великая лодка, перевозящая людей на чужой берег. Есть перевозчик. Чтобы пересечь океан, человек должен умереть, заплатить богам частью своей души. Это честная цена. Мы покинули зал и направились в галереи, окружавшей объем. Заблудиться не получится. Внутренние помещения старого института снабжены указателями и схемами. Заблудиться не получится. Вообще старый институт заметно отличался от нового. Коридоры короче, а потолки выше. И здесь было нормально. Я чувствовал, что нахожусь именно в здании, пусть большом и заброшенном, но в строении, а не внутри огромных размеров машины. Лодка должна быть правильно сделана и хорошенько смазана жиром и кровью, чтобы обсидиановые когти кугулькана соскользнули с ее бортов, чтобы великий змей не уволок ее в пучину бездушных вод. То есть, в сущности, вся наша техника с ее невообразимыми принципами действия не выходит за принципы и методы, апробированные еще во времена палеолита. Может, поэтому синхронная физика в кризисе. Потому что она, претендуя на новую этику, всего лишь перелицовка этики старой. Дремучей, воняющей паленой шерстью и скисшей кровью. Интересное размышление, сказал я. Но мы вышли к шестому залу. Я на всякий случай сверился со схемой на стене. В этой схеме шестой зал предусматривался. В предыдущей нет. Я наверняка помнил. Шутка. Синхронные физики склонны к мистификациям и веселым розыгрышам. «Как ты думаешь, что тут было?» — спросил я. Мария потрогала стену пальцем. «Моллюск. Морской конек, например, или... Наутилус» или орел? В правом верхнем углу остались несколько рядов, стекло интенсивно алого цвета. Вряд ли наутилус. Скорее всего, тюльпанное поле. Поле роз. Пламя исходной вспышки. Зачем ободрали? Не так. Мозаику явно не обдирали. Ее били, ломали. Рушили с упоением, со страстью. Я представил человека с кувалдой. Кувалдой тут не обойтись. Ещё чем-то ломали. А может, тут ничего и нет, и не было? Мария вглядывалась в стену. Может, так задумано? Изначально. Аргументум экссилентюм. Ты не находишь? Мария продолжала стоять перед исковерканной стеной. Трудно понять, что это. — — Мне кажется, ты усложняешь. — Все проще? — я указал Настину. — После э, инцидента потолок сел и выдавил мозаику. — А куда делась смальта? — спросила Мария. — Где она? Ее что, потом собрали и унесли? Мария права. Вряд ли после катастрофы смальту собирали. Скорее всего, стену разрушили еще до происшествия. — А нельзя выяснить, что здесь случилось? — спросил я. — Штайнер наверняка знает. Он не может не знать. Это ведь его учреждение проводило опыт. — Штайнер, безусловно, знает, — согласилась Мария. — И расскажет. — Но что он расскажет? — Кстати, я думаю, после того, как мы вернемся, Штайнер проведет положенную беседу о том, зачем мы сюда полетели и о технике безопасности скажу, что это я хотел посмотреть. Нет, возразила Мария. Лучше я. Несколько рядов смальты осыпались со стены. Снизу послышался гул, я почувствовал легкий толчок. В воздухе повисла пыль. Пойдем. Я взял Марию за руку, мы покинули шестой зал и вступили в коридор, ведущий к объему. Я сверился со схемой. Мы прошли всю подкову. Объем был близок. «Мы здесь ищем что-то конкретное?» — спросил я. Коридор был сломан. «Решила посетить библиотеку. Здесь богатые фонды». Галерея оказалась завалена бетонными обломками разных размеров. Крупными, мелкими. Стены разорваны в острые камни. Сквозь бетон проступили жилы арматуры. «В». Я представлял себе это несколько иначе. «Здесь ничего, кроме бетона, не осталось». «Наверное, взрыв?» «Гул!» Фонарь поднялся выше и чуть изменил цвет, ближе к жёлтому. Насколько я помнил, в него встроен анализатор. Жёлтый цвет — рост углекислоты. Будни современной синхронистики. Взрыв, развалины, тупик, тупик, взрыв, развалины. Всякая попытка зацепиться за поток юнга заканчивается развалинами и трупами. Никого это не удивляет. «Мы привыкли. Это не похоже на взрыв. Скорее, имплазия, — поправил я. Резкий скачок давления. Стены не выдержали. Следов температуры нет, металл не оплавлен. Галеты, ну, они словно сорваны со стен. Видела сверху? На институт словно наступили. Шар описывал круг. Желтый. Не критично, но стоит держать на контроле. Вряд ли тут опасные газы могут быть». Если что и хранилось в холдерах, скорее всего, давно улетучилось. Я осторожно сделал шаг к краю галереи. Инерционное поле отсутствовало. Много металла это чувствовалось. Имплозия, это правильно. Синхронная физика провалилась сама в себя. Изящно. Сама себе наступила на горло. Наверное, громко булькнула. Или грохнула. Что бывает при имплазии? Всхлип? Синхронная физика, как всхлип. — Как там большое жюри? Я обернулся. Мария стояла на краю галереи, держась за торчащую из развороченной стены арматуру. Смотрела вниз. Довольно опасно. — Брось, Ян, все знают. Мария продолжала смотреть. — Большое жюри собирается для того, чтобы разрешить Уистлеру использовать жидкую свечу. но Рост углекислоты — это выдох. — Это не тайна, Ян. Синхронные физики не умеют хранить тайны. Вы собрались здесь, чтобы разрешить Уистлеру применить фермент ЛС. Я промолчал. — Но это вранье, — сказала Мария. — Вранье, как все. — Почему вранье? — Ян, не будь наивным. Мария словно увидела что-то в глубине объема. Если бы светлячковый сок существовал в действительности, мы бы давно решили все свои проблемы. Нет. Ничего нет. Никаких эликсиров и конфигураций. Тогда, тогда зачем на самом деле собирается большое жюри? Мария продолжала полувисеть, держась за арматуру. Осторожно, — попросил я. Не стоит... Играть с высотой. Неужели ты веришь в эти сказки? Большое жюри должно санкционировать применению жидкой свечи, передразнила Мария. Я не очень понимаю, к чему ты ведешь. Видишь ли, Ян, представление общества о жидкой свече, ну, скажем так, весьма далеки от реальности, слишком овеяны романтизмом. Инжир с древа познания. «Паразит, обнаруженный в крови гениев!» Я приблизился к краю. Заглянул. Пятьдесят метров, не меньше. Воронка. Объем разрушен. Кажется, он действительно был выложен изнутри хром-кобальтовыми галетами. Они не выдержали схлопывания. Объем был похож на вывернутую наизнанку железную рыбу. «А как ты попал в большое жюри?» — спросила Мария. — Я не особо. То есть я вообще не собирался это... Отец и брат... Я вспомнил. — Отец и брат-водолаз, они тебя уговорили? — Нет, наоборот. — То есть, — удивилась Мария, — они тебя отговаривали? — Два дня. — Почему? — Почему? Отец рассуждал про ответственность. А брат был похож на рыбу, несчастную двуродку, которую никак не мог поймать. Отец был крайне неубедителен, а брат злился. Непонятно из-за чего злился, ведь я с ними не спорил. Я не собирался никуда лететь, я хотел вернуться на семнадцатую станцию к привычной жизни, к понятным людям. «Отец боялся, что я плохо перенесу смерть», — ответил я. «Но оказалось, что это не так». — Оказалось, я к смерти вполне устойчив. — Повезло. Мария свесилась сильнее. — Опасно. — А брат? — Брат считал, что я не справлюсь. — Почему? — Нарушение абстрактного мышления. С детства. — Легкая форма. — То есть? — Я более чем устойчив к смерти. — Меня угнетает ситуация выбора, и я склонен к упрощению. Предпочитаю кратчайший путь. Затруднения с логикой и интерпретацией. С интерпретацией? Ложные выводы. Не замечала? Как это проявляется? Мне сложно действовать и мыслить самостоятельно. Обычно я действую и мыслю прецедентно. Алгоритмически. Определяю наиболее вероятный вариант поведения и следую ему. Иначе... Мои самостоятельные поступки странны, часто нелепы, — так считает отец. — Я на самом деле не замечала. Мария качнулась. — Осторожно, — попросил я, но Мария осторожничать не собиралась. — А ведь они ему разрешат, — Мария раскачивалась. — Они ему разрешат. Им деваться некуда. Арматура сгибалась и распрямлялась. Теперь опасно по-настоящему. — Разрешат. И тогда я не знаю. Не умею шутить. — Кассини против, — напомнил я. Требуется абсолютное большинство, и если хоть один против... — Кассини против? — Мария хохотнула. — Совсем не боится высоты, — отметил я. Кисть устала. Пальцы могут разжаться. — Тебе не кажется, что это было? — спросила Мария. — Что мы уже ходили... — Мы ведь уже ходили? — Нет, мы ходили у себя, в новом институте, а здесь нет, не ходили. — Знаешь, лучше все-таки... — Если сорвется, успею. — Поймаю заранец, втащу на галерею. — Лучше вернуться. — Ты, Ян, уныл! — Уныл и скучен, как я. — Спасатель должен быть весел и голосист. Мария вернулась на галерею. «Сильные пальцы». «Уговорил», — сказала она. «Скучный спасатель, плохой спасатель». «Можем спуститься ниже», — предложил я. «Ты хотела в хранилище? Тут, наверное, уже недалеко». «Библиотекарю нужны сильные пальцы. Библиотекарь много работает с книгами». «Книги? Нельзя ронять». «Всякая упавшая книга должна быть прочитана». Спасатель хочет спасать, библиотекарь хочет читать. Мы оставили объём, направились к лестнице. Чёрная звезда, Декарт и меч, лошадь, крепость, ночь и мост. Мария, кажется, устала, шагала медленно, глядя под ноги, по сторонам не смотрела. Безглазая лошадь мне опять понравилась и Декарт. Вернулись к лестнице. На лестнице Мария сняла ранец, поставила на ступени, уселась. — Ты сходи, — Мария указала вниз. — Что-то я устала. — Зачем я там висела? — Ты посмотри, можно ли пройти, библиотека рядом, а я минутку отдышусь. Здесь, похоже, дурной воздух. — Хорошо. — Только не двигайся. «Никуда отсюда!» Я пошагал по лестнице. Марии осталось отдыхать на ранце. Фонарь предпочел висеть над Марией. Лестница ниже уровня В деформирована. И поперек, и вдоль. Мне это не особо мешало, я старался держаться ступеней со стороны стены. Проходимо. Не очень светло без фонаря, но терпимо. В лицо в кустен были зашиты цирующие нити. Лестницы, коридоры, лестницы, сломанные лестницы. Пребывание в составе большого жюри представлялось мне иначе. Наверное, Уистлер ощущает нечто подобное. Ему снятся полеты. А вокруг лестницы и коридоры. Смерть, мостовой камень. Надо что-нибудь почитать. Внезапно захотелось. Доберусь до библиотеки, найду книгу непогоды или... Гравитацию. Гравитацию, как мерзость. Гравитацию, как небо. Буду читать, медленно продвигаясь по буквам и словам, до зимы. В детстве. Перевернув страницу, я первым делом прокладывал путь по лабиринту. Вверх, виляя меж слов, вверх, как спрайт, тянется к небу. И лишь убедившись, что выход есть, приступал к чтению вниз. Мы бредем и бредем по лабиринту, ищем выход, находим выход. И он оказывается коридором к следующему лабиринту, еще более запутанному и непроходимому. А потом опять коридор. Библиотека, если верить указателям, располагалась на втором уровне. Мне почему-то думалось, что Марию на самом деле не очень интересует библиотека. Ее занимали мозаики. Дух поражения, наверное. На восьмом уровне лестница погружалась в воду, необыкновенно прозрачную. Я видел несколько уходящих в глубину пролетов, как сквозь чистейшее стекло. Я протянул руку, чтобы коснуться. — Стой! — Рявкнула Мария над ухом. Я не коснулся. Мария стояла за мной. Библиотекарь должен иметь сильные пальцы и легкие шаги. Книги любят тишину. Настоящий библиотекарь бесшумен и может ходить в темноте, не нарушая покой. «Что — Что? — спросил я. — Там вода. Ты видишь воду? — Да, прозрачная. Я достал из кармана подобранный квадратик смальты, кинул в воду. Стекло беззвучно опустилось на три ступени и вспыхнуло синей искрой, словно внутри него проснулся светлячок. — «Видимо, тут были демпферные бассейны», — сказал я. «При имплазии произошел аварийный сброс. Нижние уровни залило. Институт наполовину затоплен». «Зачем нужны демпферные бассейны?» Мария оглядывалась. «Мы стояли на лестнице. Оглядываться бессмысленно. Пролеты можно смотреть вниз, можно вверх». «Много причин», — ответил я. «Экстренный дамп, терморегуляция». Если жидкость мгновенно перешла в лёд, это могло вызвать подобные разрушения. Сверху спустился фонарь. Стало светлее. — Пойдём отсюда. Пора возвращаться. — А книга-хранилище? — спросил я. — Можно попробовать поискать другой путь. Не одна же тут лестница. — Нет, — ответила Мария. — Хватит. Я устала. Я не думала... И я сегодня должна работать. Так что возвращаемся. Мария пошагала вверх, фонарь поспешил за ней, и я поспешил. Сделал несколько шагов и обернулся. Я увидел внизу на лестнице у самой воды стоял человек. Я увидел его на секунду, размытая фигура, охваченная бледным прозрачным зеленым свечением. Призрак. Выгорание сот матрицы рефрактора. Маскировочный костюм. Я подхватил кусок бетона, но метнуть не успел. Человек растворился. — Ян? Я моргнул. Никого. Гул. Снизу тяжелый язык ударил в бок огромного колокола. Он похож на колокол, вспомнил я. — Ты что отстал, Ян? — Ничего. Иду. Я, перепрыгивая через ступени, подбежал к Марии. — Что-то заметил? — подозрительно спросила Мария. — Я? Нет. — Там кто-то есть? — прошептала Мария. — Определенно. — Ерунда. Кто тут может быть? — Не знаю. — Мало ли кто? — я усмехнулся. — Теперь понятно, почему Мария позвала меня. — Одно и страшно. — Призраки синхронистов, — сказал я. Думаю, тут погибли многие. Их непрекаянные души населяют уровни и коридоры. Их прозрачные холодные души. — Так лучше не шутить, — попросила Мария. — Извини. — Обвалилось что-нибудь, вот и гремит. Но ты права, лучше нам отсюда убраться. Нельзя исключать, что технические резервуары еще заполнены, если случится сброс... Там не было никакой воды. Внизу нет воды. Да? Хорошо мне показалось. Ладно, мы зря стоим. Снова гул. Здание почувствовало нас, потянулось. Астерий сказал я. Услышал нас, проснулся, поднимается из глубин. Мария поежилась. Ты может на ТСИ изгодишься. — Но я никак не Ариадна, — прошептала она. — Шуйский говорит, что где-то в нашем институте есть его золотая голова. — Шуйского? — не поняла Мария. — Астерия? — А, да, что-то слышала. — И пятка Ахиллеса. — Где-то есть. Гул не прекращался. Мария стала шагать быстрее, почти побежала, перепрыгивая через ступени. — Зря я пошутил про Астерия. В таких местах в голову приходят самые дикие мысли. Вот мы сейчас поднимемся, а выход завалило. Или выше лестничный пролёт обрушился, или стены сложились. Тогда придётся искать другой путь, пробираться через всё здание, через объём. Вакуумный резак. «У Марии есть вакуумный резак», — вспомнил я. «С ним можно пройти сквозь любую стену». «Мария предусмотрительна». В глубине громыхнуло, и тут же ударила пылевая волна. Отовсюду, снизу, сверху, с уровней, со стен, словно здание института долгие годы задерживало воздух, копило выдох и, не удержавшись, чихнуло. Пыль. Выброс застал меня врасплох, в легкий попал цемент. Я закашлялся, остановился. Стало темно. Лампу унесло. И холодно. Холодная пыль. — Ян! — прохрипела где-то рядом Мария. — Ты где? Я не видел ее. Не видел ничего в потоке пыли. Я сделал несколько шагов вверх по ступеням, наткнулся на Марию. Она стояла, прижавшись к стене. Все в порядке. Мария достала из ранца полевую маску. Протянула мне. Я отказался. Я уже приспособился. Дышал коротко через воротник комбинезона. Мария надела маску, и мы продолжили подъем. Через несколько уровней нашли фонарь. Он наткнулся на острый кусок бетона, лопнул, расплескался по ступеням слепящей сутью. От этого пыль, проносящаяся над кляксами, светилась. Движение воздуха отрывало от клякс сгустки, уносило их выше. Сгустки отскакивали от стен, оставляя яркие белые следы. Лестничный пролёт перед нами был заполнен светом. Сама пыль начала светиться. Я снова шагал первым. Ветер подталкивал в спину. Идти вверх оказалось легче, чем вниз. Выход не завалило. Мы выбрались на крышу и отбежали в сторону. Смотрели, как в небе бьёт сияющий полевой гейзер. Красиво. Мария выругалась через маску. Ховер отсутствовал. Ховера на крыше не было. Пока мы бродили по старому институту, Ховер исчез. — Я же говорил, тут кто-то есть! — Мария стащила маску. — Они угнали Ховер! — Тут есть глупая шутка, — сказал я. — И меня начинают злить эти шутники. Я действительно слегка разозлился. Это мог быть только Уистлер. Остальные на шутников походили меньше. И что делать? Мария отряхнула маску от пыли. Дней восемь пути, сказал я. Ничего страшного, комаров здесь нет. Ну, прогуляемся, воздухом подышим, поспим у костра, отдышимся от пыли. Восемь? По тундре? Мария загрустила. Может, сигнальный костер? предложила она. Разожжем и нас заметит. В ранце есть обязательный трансмиттер, сказал я. — Здесь, конечно, нет дирижаблей СС, но аварийные частоты одни во всех колониях. Если активировать трансмиттер, за нами прилетят. Через час. Костер совершенно необязателен. — Трансмиттер? — поморщилась Мария. — Но это... Трансмиттер включают при настоящей опасности, так? Не оставляющий сомнений. — Так. — А без трансмиттера никак? — И без похода. «Ян, придумай что-нибудь, ты же специалист!» Пылевой гейзер слабел, пыль оседала, растекалась серыми волнами. «Нам следует отдохнуть», — предложил я. Минут десять. Я сел в мох. «Что? Отдохнуть?» «Завтра в обед. Ну, максимум к вечеру нас отсюда заберут». «Завтра вечером? Почему ты так уверен?» «С утра у меня заседание жюри». Если я не явлюсь, Штайнер пошлет Шуйского. Шуйский проверит мой номер, затем столовую, затем отправится в Эллинг и прочитает навигационные логи ховеров. К вечеру, не позже, за нами прилетят. Пожалуй. Весь день на крыше? И ночь? Можно в поход, тогда подберут по пути. Лучше на крыше. Славно прогулялись. Гейзер выдохся. Пыль текла по наклонной крыши к краю, просачивалась в щели. — А мне понравилось, — сказал я. Развеялись немного. Поучительный и познавательный поход. — Ты думаешь? Хотя ты прав. Не бесполезный поход. Я кое-что нашла. Мария открыла замки, откинула крышку ранца. На лестнице, когда началась пыль. Откуда-то вывалилась тетрадь. И что в ней? Мария открыла. Дом почитаю. Кто-то вёл записи. Мария дунула на страницу. Пыль. Я думаю, вдруг что интересное. Над горизонтом показалась чёрная точка со стороны юга. Штайнер проницательнее, чем я предполагал. Я говорил, найдут быстро. Жаль, поход нам не помешал бы. Ховер ускорился. Пошел на снижение. — Поход потом. А вот со Штайнером пора поговорить. Мария сердилась. Ховер опустился на крышу. Откинулся фонарь. Из машины показался Уистлер. — Все понятно, — брезгливо сощурилась Мария. — Как могло быть иначе? Кто бы сомневался? Уистлер, перешагивая через обломки, подошел. Выглядел нездорово. Лицо правой частью слегка опухло. Не выспался. — привет, друзья! Вы, как погляжу, вовсю развлекаетесь без меня? — Бодро. — Привет, — сказал я. Стоит поговорить. Шутки шутками, но границы не стоит забывать. — Как ты нас нашёл? — строго спросила Мария. — Я использовал мозг, — зевнул Уистлер. «Правда — Правда? — не удержалась Мария. — Разумеется, не полностью, всего полтора процента, но чтобы вас найти, этого хватило с избытком. Я проснулся. Уистлер проснулся, записал странные мысли, поговорил со мной, пообедал, решил прогуляться, но ни меня, ни Марии в номерах уже не застал, поэтому не утерпел и отправился в Эллинг. Едва Уислер вошел в Эллинг, как увидел ховер, опускающийся на стартовый стол. В ховере никого. Уистлер проверил координаты по логу. — Могу поспорить, Ян, это была не твоя идея отправиться в развалины, — улыбнулся Уистлер. — Развалины — это по части барышень. Барышни, руины, хризантемы и зонд, тайны старого штангенциркуля. Не удержался, в свою очередь, Уистлер. — Идиот, — констатировала Мария. — Впрочем, как все синхронные физики. — Мария секунду раздумывала, не влепить ли Уистлеру классическую оплеуху. Так наверняка поступали многие героини книг о неудачах синхронной физики. Но все-таки Мария воздержалась. Возможно, ее смутил присутствием я. «Идиот!» — утвердительно повторила Мария. Мария направилась к Ховеру. «Давай поспорим, что не улетит», — предложил Уистлер. «А на самом деле?» — спросил я. Уистлер рассказал что он проснулся, и ему в голову неожиданно явились мысли. Он их записал. В последнее время он записывает все затейливые мысли. Потом заглянул я, и Уистлер поговорил со мной. После немного поспал, и сны ему приснились странные. Он решил их обсудить. Отправился в библиотеку. Там никого. Отправился в столовую. Там Кассини и Штайнер едят кашу и, как всегда, ругаются. Поспешил ко мне. Пусто. — И у Марии пусто. Тогда он сразу понял, где мы можем быть. Задействовал полтора процента своего мозга и выбрал старый институт. — Как наш Ховер вернулся в Уэллинг-института? — спросил я. Мария забралась в кокпит. Захлопнула фонарь. — На автопилоте? — ответил Уислер. — Это единственный вариант. Вы оставили машину на крыше. Случился сбой, и Ховер отправился обратно самостоятельно. — Разве это возможно? — — Ты забыл, где находишься, — улыбнулся Уистлер. — Это же Реген. Здесь нельзя доверять даже технике. Ну или... — Что? — Или кто-то из вас ввел в автопилот программу возвращения. — Для чего? — Я не вводил. — Мария? — Так она еле с управлением справляется. — Это, конечно, ужасно, — ухмыльнулся Уистлер. — А я всегда думал... Он замолчал, скривился. Уистлер пощупал правый бок, ребра. — А ты сам? Как ты себя чувствуешь? — спросил я после вчерашнего. — Хорошо. Как всегда, хорошо. Немного вспышка в глазу, словно там вертится маленькая молния. Бах-бах-бах! Это может быть ушиб сетчатки или разрыв. Лучше провести тесты. Если действительно разрыв, потребуется молекулярная терапия. — А зубы? — Какие зубы? — спросил Уистлер. Вот — Ты сломал. — Вчера зубы. Уистлер улыбнулся. Зубы на месте. — Но я... Не могли же они вырасти за ночь. Молекулярная терапия не работает так быстро. Уэзерс бы провозился несколько дней. — Мне тоже здесь снится всякая дрянь, сказал Уислер. Жуки с изумрудами в брюхе, стулья, мраморные скамейки, римский источник. Источник это самое лучшее, что мне снится, но остальные ведь видели кассини. Уислер перебил. Это полярный день. Уислер указал пальцем вверх в неровную светлую прореху в облаках. «Здесь полярный день особенно невыносим. Про это рассказывали многие. Причина в том, что спектр Реи отличается от спектра Солнца. Визуально это неразличимо, но излучение оказывает влияние на психику. У всех по-разному. По-разному это как?» Уистлер щурился в сторону Ховера. «Галлюцинации, как правило, зрительные. Но случаются и слуховые, и обонятельные». Потеря ориентации в пространстве, краткосрочная амнезии, психосоматические расстройства, широкий спектр аберраций. Воздействие усиливается в полярный день. Насколько я знаю, ты работал на Путоране? А значит, ты должен легко переносить полярный день. Все же они не окончательно бестолковы. Кто? — не понял я. Уистлер не услышал, пожалуй. Видишь ли, человек не может сразу прилететь на Регин. «Требуется поэтапная адаптация», — сказал он. «Месяц на Кеслере, месяц на Дите, и только потом в Система Реи». Или услышал. Мария продолжала сидеть в ховере. Может, она спала? «Я не был на Дите и не был на Кеслере. Я сюда сразу с Земли, и... и Мария. Мы встретились в терминале лунной базы». «Мария с Земли!» Уистлер посмотрел в сторону Ховера и понюхал воздух. «Звучит как романс. У тех, кто бывал на Регине, вырабатывается своеобразный иммунитет. У Штайнера, например. Им не нужна длительная адаптация». Уистлер отвернулся от Ховера и посмотрел на меня. «Но я никогда не был на Регине». «Ты уверен?» — улыбнулся Уистлер. Я попытался вспомнить. — Скажи еще, что не видел в смерти сову, — усмехнулся Уистлер. Я тоже улыбнулся. — Это действительно смешно. Сомнительный юмор синхронных физиков, так сказал бы наш друг Кассини. Извини, Ян, если как-то тебя напугал. — Или Мария с земли. Мы встретились в пустом терминале лунной базы. Она сидела на веселом клетчатом чемодане, а тощий дрозд висел в зените золотым веретеном. «Видишь, Ян, как легко наше сердце поддается сомнению. Видимо, это природа». «А что ты хотел спросить?» Я видел, как он выплюнул на стол зубы. «Видел». «Зачем тогда институт построили на такой неподходящей планете?» «Ты продолжаешь задавать правильные вопросы», — улыбнулся Уистлер. «Зачем институт построили здесь?» Уистлер достал из кармана куртки бумажный самолет, расправил треугольные крылья, дунул в киль, размахнулся, запустил. Забавно. Самолет ушел вниз. Что? Марло коллекционировал эпидиоскопы, сказал Уистлер. Это такие оптические приборы. Они позволяют, они проецируют изображение на стену. Неважно. А то, что Марло собирал эпидиоскопы и прочую старую технику, определило пути прогресса. Тот, кто когда-то изобрел эпидиоскоп, получается, тоже приложил руку. Эм... Дело в том, что Марло придумал репликатор, наблюдая за древним библиотечным оборудованием. Уислер усмехнулся. «Нет, я поселился в библиотеке не для этого», — заверил он. «Хотя ничего нельзя утверждать». Теперь ничего нельзя. Мы погружены в горизонт. Так вот, Марло наблюдал за аппаратом, облегчавшим поиск книг. В этом аппарате каждая библиотечная карточка поделена на две самостоятельные половины. На одной половине информация непосредственно о книге и о расположении ее в алфавитном каталоге, на второй — расположение в каталоге тематическом. Когда посетитель вводил код, карточки начинали перемещаться. Уислер замолчал, оглянулся, вытащил папиросную машинку, провернул колесико. «Да, я знаю эту историю». «Её все знают», — Уислер закурил. «Но мало кто знает, что в то же время над репликацией работало ещё несколько учёных. Стивенс, Хонда, Лобанов. Это ведь был важнейший вопрос, как ты понимаешь». Мы привыкли к миру, в котором репликация, и, естественно, мы не знаем мир без нее. Ты не представляешь, что значит жить в таком мире. Каждую вещь, каждую деталь, каждую пружину приходится изготавливать. Причем технологические цепочки удручающе длинны и запутанны. Чтобы сделать примитивную гайку, требуется разведать месторождение металла, добыть его, обогатить руду, выплавить из руды железо, придать ему требуемые для гайки свойства. А для того, чтобы выплавить металл, нужен уголь или электричество. А для генерации электричества в промышленных масштабах требовались титанические усилия. На производство самых простых вещей тратились почти все ресурсы планеты. Репликация Было одной из трех великих задач, решение которых создало окружающий нас мир. Репликация была необходима, проблема не решалась. И Стивенс, он понимал, что у него не получается, и, судя по всему, не получится. Он сумел его где-то раздобыть. «Фермент Эл-Си». Уистлер поскреб щеку. «И что дальше?» — спросил я. — Системная красная волчанка, — ответил Уислер, — развивалась крайне быстро и агрессивно. Некроз — отказ органов, кома — смерть. Клетки не восстанавливались, терапия оказалась бесполезной, и Стивенс сгорел за четыре дня. И все это время он оставался в спутанном сознании. Через несколько лет после смерти Стивенса его жена рассказала об этих днях, о надежде и ужасе о том, что видел Стивенс в пламени своего последнего бреда. Схема репликатора Стивенса была основана на абсолютно фантастическом принципе. «Репликатор Марла, например, ну, тот самый, что стоит в столовой, да и любой другой, построен на принципе воссоздания половины», — рассказывал Луислер. Глядя на перекладывающиеся библиотечные карточки, где одна половина всегда дополняла другую, Марло неожиданно вспомнил про свойство определенных кристаллов восстанавливать разрушенную структуру и возвращаться к исходной форме. Так возникла идея поля обратной деформации. Если упрощать, репликатор делит предмет надвое, после чего смещением поля деформации восстанавливает каждую половину до исходной формы. Именно поэтому аппарат Марла не может реплицировать живое существо. Клеточная структура любого организма мобильна. Постоянно обновляется, и восстановить исходный образец не получится. Кроме того, машина Марла не может реплицировать сложные объекты. Например, М-блоки. В остальном Уислер курил, папироса потрескивала. Я думал, так должно быть. Мария не показывалась из Ховера. Я ждал, что она все-таки улетит. Но Ховер стоял на крыше. Репликатор Марла, безусловно, стал одним из главных изобретений, а со Стивенсом с ним все было по-другому. Уистлер курил. Его идея была совершенно иного уровня. Я не сразу понял, что именно он предлагает. Решил, что это ошибка интерпретации. Я слушал. Стивенс предлагал извлекать копии предмета из прошлого. Собственно, это будут уже не копии, а подлинники. Доставать подлинник из прошедшей миллисекунды — это более чем гениально. Ховер стоял на крыше. Мария не улетала. У Марла с каждой репликацией Подлинность исходного предмета уменьшается, что на уровне примерно тысячного деления создаёт серьёзные проблемы соответствия. Именно поэтому в каждый репликатор встроен протокол ограничения. У тебя не получится сделать больше тысячи копий. После тысячной требуется новый образец. Система Стивенса лишена этих недостатков. Предмет не воспроизводится, а изымается. Из момента. Завидую? Что? Не понял я. "Завидую", повторил Уислер. Это это как придумать колесо, но не получилось. Почему? Мировой совет запретил опыты со временем. Ховер ждал. Уислер курил. Потому что времени нет, сказал он. Стивенсу прямо игнорировал этот факт. Он полагал временной поток существующим. Я думаю, что каким-то образом он предвидел э, это как электричество. Электричество открыли задолго до изобретения электромотора, а здесь э, все наоборот. Мотор был. Стихии, которая приведет его в действие, не было. Такое случалось и раньше, и довольно часто. Кажется, Уистлер побаивается Марию. «Времени нет?» — спросил я. «Времени нет. И опыт Стивенса это прекрасно продемонстрировал. Извлечь предмет из прошлого не удалось в силу того, что самого прошлого, как некой протяженности или состояния, или субстанции, нет. А, следовательно, и будущего нет». В этом все затруднения. Это поразительно. Небо сплошные тернии. бессовестная тьма. Уистлер задумался. А Марло? спросил я. Марло тоже использовал жидкую свечу. Уистлер поднял с крыши треугольник кусок платины. Марло не придумал больше ничего, не ответил Уистлер. За всю жизнь. Он отправился в одну из первых звёздных экспедиций обычным инженером. Кажется, умер на обратном пути от старости. — Мой учитель, Тамна и Акасть, — Уистлер ткнул в небо. Он полагал, что каждый человек может совершить великое, но совершает лишь немножество малого. И это нормально. На этом держится мир. Уистлер швырнул на крышу обрывок платины. Жидкая свеча — это что-то вроде концентратора. Она собирает все твое малое и на секунду переплавляет в великое. Или отбрасывает за ненадобностью, как отруби от муки. Но есть цена, как, впрочем, всегда. Соер работал с подпространством. Благодаря ему мы раздули пузырь Ойкумены, но подлинное величие Соера в том, что он в детстве потерял на берегу реки резной золотой шар. Возможно, это выведет нас во Вселенную. Рано или поздно кто-то еще потеряет золотой шар и не побоится заплатить. Уистлер подошел к краю, запрыгнул на невысокий парапет. — Ты любишь парапеты? — спросил он, не дожидаясь ответа, продолжил. — Я — да. В парапете есть нечто человеческое. Современная архитектура практически отказалась от парапетов. Парапет — символ компромисса и малодушия. В будущем ему нет места. — А я — люблю. Уистлер притопнул. — Думаю, Сойер и Дель Рей могли спастись, — сказал он. Они прекрасно понимали, чем закончится опыт Дельфта. Это ясно по понайденные записке «Но оба остались. Зачем они это сделали?» «Зачем они все время на краю? Их тянет к краю, Уистлер, Мария». «Не знаю», — ответил я. «Я тоже, честно говоря, не знаю. Хотя у меня есть несколько предположений. Некоторые считают, что это было акт отчаяния, но это м -м, слишком просто. Нет, это было иное». Может, это было слово? А может, они ошибались? Уистлер резко повернулся, лицом ко мне, спиной к пустоте. «Ошибались — Ошибались? — переспросил он. — Вполне. — Ошибки еще никто не отменял. Уистлер оглянулся в пустоту. — Времени нет. В этом проблема. Если времени нет, то мы всегда в своем моменте, и мы не можем достучаться до соседнего... Эм... Как плыть, нет воды в хаваре? Но клялся кто, что вовсе быть нельзя? Ховер не улетал. — Время вернется к нам, — пообещал Уистлер. Время вернется. — Понимаешь? — Нет, — признался я. Кассини уверен, что жидкая свеча рождает чудовищ, но не понимает, каких именно. Он... Э Он что-то подозревает про сороку. Не может же он быть полным дураком. Раньше не был. «Мы когда-нибудь отсюда улетим?» Недовольно спросила Мария, откинув фонарь. Мы вернулись домой. После обеда я помогал в библиотеке. Носил книги из тощего дрозда, расставлял по полкам. отмечая, что матерчатые переплеты нравятся мне гораздо больше пластиковых и бумажных. Мария вносила дополнения в старые учетные карточки и заводила новые, записывала в них данные, помещала карточки в сканеры и заносила в каталог. Все по старинке. Я предлагал вносить книги в каталог по электронным меткам, но Мария сказала, что спешка тут ни к чему. Испытанные методы самые надежные, в библиотечном деле это важно. Мария каталогизировала, я носил книги и бродил по хранилищам. Я находил следы Уистлера. Книги, в основном перевернутые или забытые на столиках, оставленные на полу, сложенные стопками у стен. Уистлер бродил по библиотеке и читал. Я думал, что он работает над параметрами синхронизации, но он, похоже, работал не только над этим. Сначала я переворачивал книги, возвращал их на полки, но Мария запретила это делать и... Предположив, что в расположении книг может таиться важный для синхронной физики смысл Синхронная физика, имплазия, лестница или колодец Действительно, старение лестниц, я проверила Про что может быть старение лестниц? Лестницы, как люди, ответил я, всегда стареют с середины